Глава двенадцатая «Волнуешься за меня?» «За твою прислугу, которая останется без работы!» Мужчина протянул руку за Эклером, медленно ожидая моей реакции. Но я позволила ему дотянуться до десерта и даже откусить его. «Твое предложение очень заманчиво», — не стала скрывать я. «Но я в этом доме работаю». Рекламные листовки именно с этим адресом. Да и леди Пирел знает, где я живу, и сказала, что сделает еще один заказ. Я не могу потерять такого клиента. «Сделаем новую рекламу», — пожал плечами Райн. «С адресом твоего поместья? Это даже звучит смешно». «Почему? Мне лично все равно, что ко мне будут толпами ходить твои клиенты» потому что сам я днями и ночами нахожусь в издательстве. Почему не наймёшь людей на работу? Зачем? Я с детства мечтал быть журналистом и издателем. К чему мне нанимать кого-то? Я пожала плечами, не зная, что ответить. Я тоже с детства мечтала. А мечта вроде начала исполняться. Вот только вообще в другом мире. Пока я жила на земле, всё думала. Стать кондитером мне светит только в следующей жизни, потому что стоимость аренды помещения, лицензии на торговлю, продуктов была просто запредельной. А здесь все почти получилось. Я обвела взглядом кухоньку. Вспомнила свой родной дом и тоска сковала сердце. Все же, как бы мне здесь не нравилось, душа тянется домой. «Так что, ты согласна?» «Согласна», — ответила я тихо-тихо. Мне было страшно соглашаться на предложение Райна, но еще страшнее оказаться в лапах дознавателей. «Отлично!» — как-то очень уж радостно воскликнул мужчина, подскакивая с места. «Идем скорее собирать твои вещи». «Мне особо нечего собирать», — хмыкнула я. «Побудь здесь, я сейчас вернусь». Я сбежала с кухни, остановилась в гостиной и прижала ладони к груди. Сердце билось быстро-быстро, в голове шумело. «Я что, правда буду жить в герцогском поместье? Готовить на наверняка большой, удобной кухне?» От счастья я была готова порхать, но в то же время на меня накатывала паническая атака. Кое-как, собравшись с мыслями, двинулась в спальню. Так, где-то я видела чемодан. Вот он. В него полетели платья, гигиенические принадлежности и всё. Больше у меня ничего не было. Разве что те пять коробок с туфлями, что подарила мне Райан. Но он их сам заберёт. Да корзину с фруктами нужно вытащить из подвала. «А продукты?» – спросила я, вернувшись на кухню. «Я заказала слишком много. Что с ними делать?» «Увезем, если они тебе нужны». «Нужны, конечно». Райн допивал чай, который сам же себе и налил, пока меня не было. Потом я сидела на стуле, прижимая к себе чемодан, и с паникой наблюдала за тем, как мужчина начинает выносить все пакеты и коробки с продуктами. Потом спустился в подвал, вытащил фрукты. Холодильный шкаф тоже вынес из дома. А потом вернулся за мной. Идем. Я поднялась и, не ощущая под ногами пола, словно во сне двинулась на выход. Как произошло так, что я приняла решение переехать за несколько секунд? Уже стоя рядом с экипажем, взглянула на дом, мысленно прощаясь. Ну и пусть. Если не понравится жить у Райна, я смогу вернуться в любой момент. Мы сели в карету но разместились с трудом. Повсюду стояли коробки и пакеты. Экипаж тронулся с места и, мерно постукивая колёсами, увёз меня из Русалочева. «Я всё равно буду сюда приходить. К Мирелле, к Мистирье. Я не могу их просто оставить. Скажу Райну, чтобы завтра он предупредил Миреллу о том, где я теперь живу. Вот бабушка удивится, конечно. Я хотел сказать еще кое-что. Рай одним плавным движением пересел поближе ко мне и наклонился к моему уху. Я нашел того извозчика, который нас в Гвантару отправил. Что ты с ним сделал? Я испуганно повернула лицо к Райну, и наши губы едва не соприкоснулись. Меня словно током шарахнуло, и я отклонилась назад. Ничего. Он пока не знает, что его вообще кто-то искал. Живет у родни, домой не приходит. На работу ходить тоже перестал. Говорят, герцогиня отвалила ему столько золота, что возничий сам может стать герцогом при желании. Герцогиня? Да, думаю, наше с тобой путешествие – ее рук дело. Но это еще предстоит выяснить. Завтра мы поедем к нему. Или ты желаешь остаться дома? Нет, я хочу знать все из его уст. Кто, за что и почему нас так подставил? А ты не догадываешься? Если только отчасти. Думаю, ее сиятельство не смогла простить мне то, что я обручился не с ее дочерью. «Ты действительно настолько завидный жених!» – хохотнула я племянница короля за тебя замуж собиралась, дочка герцога. Я была на балу у леди Пирел и видела, сколько молодых красивых мужчин в этом королевстве. Почему они выбрали тебя? Я эльф, Алиса. Мужчина ослепительно улыбнулся, горделиво вскинув подбородок. Тут каждая готова душу отдать за то, чтобы выскочить за герцога эльфийских кровей. Экзотика. — усмехнулась я. — Она всегда привлекает. Экипаж остановился у ворот поместья. Вот и все. Здравствуй, новый дом. Выгрузи коробки. Райн стукнул в шторку между нами и извозчиком, а потом вышел из кареты и помог выйти мне. — Я проведу тебе экскурсию по дому. У тебя будет камеристка. Если что, можешь обращаться за помощью к ней. Но думаю, что самой тебе тоже нужно запомнить расположение комнат. Библиотека в моем доме такая, что тебе хватит книг до конца жизни. «Покажи мне, пожалуйста, кухню», — перебила я Райна. «Библиотека — это прекрасно, но мне нужна кухня». Входная дверь отворилась, стоило нам к ней подойти я с удивлением окинула взглядом дверной косяк в поисках видеокамеры. Но, разумеется, никакой камеры не было. Как тогда Дворецкий понял, что нужно открыть? Райн сразу же повел меня на кухню, и вот там я поняла окончательно, что мое решение переехать было правильным. Я стояла на входе, открыв рот в восхищении. Воздух на кухне был пропитан пряностями, острыми специями жареным мясом. Повсюду царила чистота и порядок, а каменные поверхности плит буквально сверкали в свете сотен свечей. Огромная светлая кухня с пятью плитами. Да это же мечта! Еще тут были два длинных стола. Под ними стояли тумбы с посудой, а у стены четыре широких раковины для мытья посуды. С кранами. Водопровод. Вот из-за чего я бы хотела жить тут. Как сказал Райн, всю жизнь. Я сразу даже и внимания не обратила на любопытствующие взгляды поварих и лакеев. Последние делали вид, что до блеска натирают бока хрустальных бокалов, а сами во все глаза смотрели на меня. А вот самая полненькая повариха вышла из-за стола с таким видом, словно она тут хозяйка. «Ваше сиятельство». Короткий поклон, легкая полуулыбка и женщина снова встала в стойку, сложив руки на груди. «Новая кухарка» мотнула головой в мою сторону. Даня, познакомься с Алисой и помоги ей разобраться на кухне». И нет, она не кухарка. Последнюю фразу Райн произнес громко, окидывая взглядом еще троих поварих и всех четверых лакеев, задерживая взгляд на каждом на пару секунд. «Алиса Боон – моя гостья и будет жить в этом доме». Мужчина повернулся ко мне и тихо спросил. «Как часто тебе нужна будет кухня?» «Я пока не знаю», – ответила растерянно, потому что чувствовала на себе неприязненные взгляды прислуги. «Возможно, каждый день с утра до вечера, а иногда и вовсе не нужна». «Понял», – кивнул мужчина и вновь обратился к присутствующим. «Алиса кондитер, и теперь она тут главная». Райан произнёс это и шепнул мне на ухо. «А теперь бежим, пока Данья меня не прибила». Герцог рванул из кухни, утягивая меня за собой. И только когда мы добежали до холла, он остановился отдышаться. «Думал, сейчас как прилетит в меня какая-нибудь сковородка». Не понимаю. Выдохнула я, обмахивая лицо рукой, словно веером. «Твои слуги тебя бьют?» Данье двадцать лет была на кухне главной, а тут я привел тебя и сказал, что главная ты. Как думаешь, кого они там сейчас проклинают?» «Меня?» «Нет, но советую тебе прогонять их с кухни, когда ты готовишь. В избежание мести, скажем так». Я сникла. Настроение резко упало. «Я-то думала, сумею подружиться со слугами. Но, судя по всему, никакой дружбы не выйдет. А теперь пойдем найдем Ирму. Она будет твоей личной служанкой». «Ирма? Та самая?» Райан уже двинулся к лестнице быстрым шагом, так что мне пришлось едва ли не бежать, чтобы не отставать. «Она тебе не понравилась?» «Нет, что ты, милая девушка!» «Ну вот и отлично!» Ирма нашлась в своей комнате, которая была сразу за покоями герцога. Девушка вышла в коридор, потому что хозяева не имеют права входить в комнаты слуг, как потом сказал Райан. Я удивилась этому правилу, но мое отношение к Райну улучшилось еще на чуть-чуть. Он уважает личные границы людей, и это замечательно. «Конечно, я с радостью помогу госпоже Боон», — улыбнулась Ирма, когда мужчина озвучил цель нашего к ней визита. «Тогда передаю Алису в твои заботливые руки, а мне нужно уйти к себе, закончить кое-какие дела». Журналист скрылся в своих покоях, а мы с Ирмой стояли в коридоре, глупо улыбаясь друг другу. «Вам помочь подготовиться ко сну?» Наконец заговорила девушка. «Мне нужна будет твоя помощь только в навигации по дому». «Простите, Райн обещал показать мне дом, чтобы я знала, где что находится, но, как видишь, ушел». «О, конечно, пройдемте со мной». Ирма повела меня по коридору, указывая на каждую из дверей. На втором этаже все комнаты оказались свободные кроме тех, которых жил сам хозяин дома, и моих. Еще пять покоев были свободны для гостей, которых, по словам девушки, в этом доме почти не бывает. Здесь же в конце коридора находилась и крошечная личная гостиная Райна, в которой я уже имела счастье побывать. На третьем этаже жили слуги. Туда меня Ирма не повела, и мы спустились вниз. Первый этаж занимали кухня, большая и малая столовые, бальный зал, множество кладовых, прачечных и даже сауна. На последнюю я смотрела с открытым ртом. Обычная такая сауна, какие я видела на земле. Полок, печь с камнями, а под потолком висели пучки засушенных трав. Его сиятельство приказал переделать одну из кладовых под... Ирма задумалась, вспоминая малознакомое ей слово. «Сауну?» Помогла я, и девушка кивнула. «Вон за той дверью бассейн». Ирма указала рукой на неприметную дверь рядом с печью. «Посмотрите?» «В следующий раз», — отмахнулась я, точно решив, что в сауну буду ходить каждый день. «Очень люблю потеть, лёжа на полке» а потом совсем замечательно будет искупаться в бассейне, которого в моей деревне не было, хоть и очень хотелось. Наконец, служанка привела меня в святая святых, библиотеку, которая занимала половину правого крыла. Стеллажей с книгами здесь было всего около сотни, но они были такими высокими, что книг в них могло поместиться несколько тысяч. Точное количество фолиантов, собранных за все годы жизни рода догрусов, составляет две тысячи и несколько единиц. Просветила меня Ирма, пока я, задрав голову, пыталась разглядеть самую последнюю полку одного из стеллажей. Если в Доме герцогов такая огромная коллекция книг, то что же тогда в Королевской библиотеке? Прав был Райан. «Я ни за что в жизни не сумею найти нужную мне книгу о порталах на Землю». Я расстроилась, осознав это, но не отчаялась. «Попытка не пытка», — как говорила моя бабушка.